Глава 13. Со всей искренностью я желала завершить свой поход по магазинам пораньше. Но, как часто выходило, процесс затягивал. Это в теории магазины меня пугали, и сама перспектива идти куда-то искать там что-то раздражала. Нормально, что порог первого магазина ты переступаешь с настороженностью и таким выражением на лице, что у консультантов отбивает напрочь любое желание лезть к тебе с учтивыми вопросами. А зато потом как-то само собой так получается, что ты входишь во вкус, а далее — хоп, и полдня незаметно прошли. Потом сидишь себе в какой-нибудь кафешке, обложившись пакетами, и подтягиваешь прохладный лимонад или ловишь кайф от чашечки бодрящего кофе. Миссия, как говорится, выполнена. Я с довольным выражением лица похлопала по пакету с платьем на выход. Не знаю, куда уж там меня собирался приглашать Логан, Но для похода в хороший ресторан я была, можно сказать, экипирована. А верх-низ нижнее белье, которое вот сто процентов на мне долго не задержится. Я посмеялась над собственными мыслями. Иногда мне казалось, что я для Логана была какой-то конфетой, так быстро он срывал обертку и укладывал меня в кровать. Поэтому что на мне, дешевый фантик или золотистая шуршащая фольга, а ему, в общем-то, было все равно. Такси быстро домчало меня до дома Логана. Тот сегодня выдал мне ключи, и это было каким-то новым этапом наших отношений. Черт, все шло так стремительно и так странно. Но мама мне частенько твердила, что прежде чем сближаться с человеком, надо его хорошенько узнать. Так что одно дело просто спать с мужчиной, а другое — делить и дни, и ночи. Помотав головой, чтобы прогнать навязчивый голос маман, я зашагала по персу к дому. Надо бы ей позвонить. Сама она последнее время редко звонила, будто бы была в какой-то обиде на меня. А еще считала, что инициатива должна идти с моей стороны. Ерунда какая-то. Но, видимо, для родительницы сей вопрос был принципиальным. И мне приходилось слегка прогибаться в этом отношении. Открыв дверь, я сразу поняла, что что-то не так. А в доме кто-то присутствовал. И этим кто-то был не Логан. Его я сразу чувствовала, он будто бы заполнял все пространство собой, да и будь он дома, давно бы поприветствовал меня. Я не успела поймать входную дверь, и она хлопнула, ведомая доводчиком. Довольно громко, так что свой приход я обозначила. Наплевав на все доводы рассудка, я прошла в гостиную и замерла, едва ли не на пороге. У широкого панорамного окна стояла девушка, стояла спиной ко мне. Но повернулась молниеносно, стоило мне остановиться. Она кинула меня изучающим взглядом и так поджала губы, будто бы не нашла в увиденном ничего интересного. Наверное, она рассчитывала увидеть Логана, и мое появление испортило ей все планы. Примерно моих лет высокая, Не меньше метр семьдесят восьми, а на каблуках так и еще выше, с густым темным коры и менталевидным разрезом глаз намекавшим на присутствие азиатских корней в ее крови. Одета в стильный брючный костюм по последней моде, да и вообще выглядела так, будто бы сошла с обложки глянцевого журнала. Уборку дома никто не заказывал, ровным приказным тоном выдала она. На мгновение я оторопела, но только лишь на мгновение. Очень смешно, спокойно произнесла я, проходя в гостиную и бросая пакеты на диван. Если она думала, что я сейчас задрожу от страха и расплачусь, то глубоко ошибалась. Кто вы и что вы здесь делаете? Поняв, что на храпа меня сбить не удастся, девушка повела плечами, будто бы выражая свое безразличие, и задала тот же самый встречный вопрос. Вы кто вообще? Она сложила руки на груди, и этот невольный оборонительный жест выдал ее нервозность так как внешне она казалась абсолютно спокойной. Я первая спросила, кто вы. По-моему, именно вы сейчас на чужой территории, и я могу вызвать полицию, чтобы вас отсюда увели. Полицию? Даже не мечтайте, это мой дом, — с нажимом произнесла она. Бог видит, чего мне стоило держаться. Никогда не любила бывать в ситуациях, когда требовалось держать лицо. Это в некотором роде объясняло мою социофобию. Ещё меньше мне нравилось участвовать в битвах за мужчин. А то, что эта гостья пришла сюда бороться за на сомнений у меня не было. Она хотела выдворить меня из дома, но я не из той породы людей, что легко сдаются, несмотря на все доводы про Эд Контра. Очень странно. Медленно начала я. Ни разу вас тут не видела. За то время, что живу здесь. Ну, пусть то время... Это всего два дня. Знать ей об этом было необязательно. Девушка сузила глаза, смотря на меня со злостью. «У меня есть ключи от дома». «И у меня есть ключи. Какое совпадение?» «Впрочем, вы можете отдать мне свои», — предложила я. Я передам их Логану, рассушивая по какой-то причине, забыли их ему вернуть. Наверное, я цедила слова, слышала свой голос будто со стороны. Он был холоден и непреклонен. Я умела держать Марку, если того требовали обстоятельства, но откат мог быть серьезным и болезненным. Имя Логана послужило для нее каким-то спусковым крючком, ее понесло, и этот флер превосходства очень быстро улетучился. Ты в курсе вообще, кто я? перешла она на более фамильярный тон. Я жена Логана. На мгновение я закрыла глаза, когда подозрение и понимание того, кто передо мной уже. И так меня настигли. Я в курсе, что вы та, кто постоянно достает его звонками, и, по всей видимости, нежеланный гость в его доме, решивший проникнуть сюда в отсутствие хозяина. Пошла я в банк так как в голове моей два и два сложились в четкий ответ. По ее застывшему каменному выражению лица я поняла, что не ошиблась в своих выводах. Мне удалось ее задеть довольно-таки сильно» так как все равнодушие миг испарилось. «Ты что, намекаешь, что я должна уйти?» «Я ни на что не намекаю, но, может, позвонить Логану, он скажет вам то же самое?» «У нас временная размолвка, а ты влезла в чужую семью». А вот уже и она повысила голос, не сдерживаясь. Она вскинула высоко свой острый подбородок и, кажется, даже фыркнула, проходя мимо меня. «Ты здесь долго не задержишься». «Можешь воображать, что особенное...» «Но это не так», — прошепела она. «Когда натрахается с тобой, вернется ко мне. Он всегда возвращается. А Очнись уже». Какой поравнодушный вид я на себя не напускала, но ее слова буквально «исхлистали», нет, «исполосовали меня». Эффект был достигнут, и выдохнуть я смогла только, когда за ней закрылась дверь. «Да, она ушла». Но жирное многоточие, оставленное ею, так и висело в воздухе. Не знаю, сколько я так просидела, то, посмотрев одну точку перед собой, наверное, порядком. А когда подотпустила, меня начало трясти. Я понимала, что это напряжение так выходит. Пришлось держать себя в руках, пришлось изображать уверенность, хотя уверенно я себя ни черта не чувствовала. То, что щеки мукры от слез, я осознала отнюдь не сразу. Шмыгнула носом и рукавом толстовки стерла соленые капли, успевшие докатиться аж до подбородка. Жена, жена, ни подруга, ни девушка из прошлого, не временный вариант, с которым Логан мог изменить мне за неделю отсутствие, а жена... Это звучало и выглядело намного серьезнее. Если кто и умел влипать в одно дерьмо дважды, так это я. — Черт! — Заорала я от души и, не сдерживаясь, а потом согнулась пополам, подтянула колени к груди, упираясь грязными кроссовками прямо в светло-серый диван. — Вызовет клининг, не обеднеет. И разрыдалась. — Черт, черт, черт! — простонала я чуть тише. — Блейки, я абсолютно свободен. Ложь — Ложь! Перед глазами маячил образ Логана, то, как он произносил эти слова, даже глазом не моркнув. «Если бы я знала! Ох, если бы я только знала!» «Ты не знала, и ни черта о нем до сих пор не знаешь. Вот и все, что я могла сказать себе». Я внутренне содрогнулась, думая о его жене. О том, как эта элегантная и уверенная в себе, без сомнения, стерва смотрелась рядом со мной. Вернее, как я смотрелась рядом с ней. Она сразу, сходу, парой слов пыталась поставить меня на место. Не удалось, конечно. Человеком я всегда была скромна, но в состоянии стресса умела мобилизовать силы. А если случалась словесная перепалка, я могла укусить по локоть. Как говорила моя маман, никогда не подозревала, что ты умеешь хамить. И хамить, и язвить, и отражать словесные атаки. Зато потом меня колотило, как тонкое дерево под ураганом ветром. А на то, чтобы вернуть душевное равновесие, уходило немало времени. Откинув голову на спинку дивана, я достала мобильник из кармана. Пропадать я не хотела, да и не имела это смысла. Все равно ведь знает, где найти. Да и контрактом мы связаны по работе. Обложил со всех сторон, что называется. Но оставаться в доме Логана я больше не намеревалась. Несмотря на то, что наговорила его жене. Нет, мой разум конкретно спотыкался, упираясь в это слово. В общем, я могла сколь угодно изображать из себя хозяйку положения, но влезать в это дерьмо глубже, чем я уже влезла, точно не планировала. Я не дерусь за мужчин. Хотелось бы добавить, пусть они дерутся за меня, но это было не так. Никто за меня не дрался, и я не собиралась. Тем более законными женами. Прекрасно понимала, что с нам еще предстоит поговорить, но не сейчас. Вся в раздумьях, чтобы ему написать... Я встала и вышла на улицу, на перс, где тихонько опустилась в пластиковый шезлонг и сжалась в комочек. Озерный воздух отрезвлял, а огни городских небоскребов на горизонте расплывались, будто в дымке, и я осознала, что снова плачу. «Леди Блейк, держи!» раздалась рядом со мной. Я вскинула голову, и в моей руке тут же оказался увесистый бокал с толстым дном. «Что это?» Сосед Логана, нарушив всевозможные границы частной собственности, встал передо мной, загораживая панораму города. «Что это, не важно. Главное, эффекта нужно достичь». Я залпом выпила светлую жидкость и чуть поморщилась. «Господи, что это, самогон?» «Ну, типа того», — проскрипел Энтони. «Полегчало?» «Не знаю», — честно ответила я, пожимая плечами. А «Вроде как». «Хорошо, что он не лез с расспросами». Просто сел в соседнее кресло и закурил. Так мы и сидели в молчании какое-то время. Мне уже вроде и плакать перехотелось. Как-то неудобно было перед Энтони. Но и стоило поторопиться, если я не желала столкнуться с логаном. А я точно к этому не стремилась. «Надо идти», — пробормотала я. «Далеко?» «К себе поеду». «Это из-за той, что сегодня приходила? Нет, он все-таки тронул эту тему. И я вскинула голову, смотря в упор на старика. — А раньше вы ее тут видели? Тот помолчал с пару секунд, но кивнул. — Видал? Но давно не появлялась. Приезжала последний раз в отсутствие Логана с год назад, наверное. Ну, — Но все понятно, — прошептала я, поднимаясь и отдавая соседу бокал. Затем направилась ко входу в дом. — Чтобы все понятно было, надо поговорить, — притормозил он меня. Я обернулась, но Энтони смотрел не в мою сторону, а на парк. Айда жук. Защищал Логана. Даже не зная сути. Хоть и ворчал на него, в прошлом, конечно, но, наверное, чисто мужская солидарность работала. Успеется. Отозвалась я и скрылась в доме. А после быстро вызвала такси и написала Логану, что возвращаюсь к себе, и сегодняшняя встреча отменяется. В конце с мрачным удовлетворением приписала позвони жене, она очень просила.